Глава двадцать первая. Еще разок, на всякий случай, а вдруг мне показалось? Читаю системное сообщение. Утеряна возможность получить эпические специализации рода из составленного для вас списка. Как? Я так потрясен этой новостью, что с легкостью уступая контролю над своим телом ИИ. Теперь ему единолично приходится крутиться и пытаться выжить в толпе монстров. Хотя, почему как? Причина понятна. Изменение кода ДНК. после всех изменений, произошедших со мной, я точно уже не являюсь человеком. Я нечто иное. Похоже, модификация от скраймпера стала последней каплей. Сука, вот же. Я так ждал, когда система разродится специализацией для меня. Лелел надежды. Тварь!» Руя в бешенстве, перехватывая контроль над телом. На выпад клинком накладываю сверху воздушный кулак. Рука пробивает глаз монстра. Мозг – заднюю стенку черепа, выходя с обратной стороны. Во все стороны летят ошметки серого вещества, осколки костей и брызги крови. Тут же повторяю удар. Результат – новый труп и новый фейерверк органики. Вот, так бы сразу. Даже страшно становится твоего вида. Таким ты мне больше нравишься. А кто тварь? «Ты, сука, тварь! Из-за тебя я потерял возможность получить эпическую специализацию! По-моему, я потерял возможность приобрести вообще хоть какую специализацию! Я...» Поиск решений. Неожиданное сообщение сбивает с мыслей. Подбор специализации, учитывая генные изменения и модификации. «А, специализация у меня все-таки будет». Оп, опасность справа. Резкие окрики и приводит немного в чувство. Ко мне приближается огромная масса сплошных мышц. Так, на первый взгляд, можно охарактеризовать появившегося монстра. И, -и уюх скрампер Дис-Ух 17 уровня. Босс данжа 1 уровня. Резонанс, неистовство, кузнец. Этот скрампер втрое крупнее остальных собратьев. Торсы конечности состоят из множества объемных перевитых мышц. Вместо крыльев, как у скрампердисов, босс имеет вторую пару рук. В двух руках у него долинные широкие мечи, в третьей и четвертой огромные молоты клещи. Шея отсутствует. На огромной голове имеется только большой матовый глаз. Широкая зубастая пасть находится под головой на груди монстра. И и Иуюх приближается стремительно и бесшумно. То перебегая по полу, то по стене, то цепляясь за каменные мосты, как обезьяна, полианом. Именно такое сравнение пришло мне в голову, когда я увидел босса. Настоящая горилла. А вот и мясо пожаловало. Отхватить кусочек от него просто необходимо. Так что приятного аппетита. Успеваю добить последнего скрайнпердиса Вами получен новый уровень. У вас есть одно нераспределенное очко характеристики. Ух ты, не ожидал повышения уровня в ближайшее время. Отвлекшись на сообщение, чуть не попадаю под локомотив. Мое тело совершает небольшой шаг в сторону с огромной скоростью. По ощущениям, словно я включил рывок. Но это было не он. Шкала запаса сил значительно сократилась. Туша босса проносится мимо на расстоянии ладони от моего тела, и меня чуть ветром не сносит. А вот и кратковременное усиление за счет увеличения энергоканала в действии. Видишь, какая польза от поедания. Так что давай и этого кусай. Под удар молота босса подставляю воздушный щит. Мгновение. Я вместе с щитом отлетаю на десяток метров. Я тебя кусать буду. Огрызаюсь на реплику ИИ, поднимаясь с земли. Разгоняюсь, прыжок, толчок от камня, хватаясь за выступ рукой, рывок. Подо мной проносится и и ой, чуть не укорачивая меня на обе ноги. Я оказываюсь на одном из каменных мостов. Босс резко разворачивается и с места сигает вверх. Хрен тебе. Воздушный молот отправляет его обратно. И он плюхается на задницу. Тут же запуская несколько воздушных дисков ему в глаз. Тот пробивается только с третьего. Огромный скрампер дис-ух хватается руками за голову. По ушам бьет ультразвук. Камень под ногами начинает вибрировать, с потолка сыпется песок, боль пронзает все тело. Я ощущаю, как каждая клеточка организма начинает разрушаться, шкала здоровья, запаса сил и, и так почти опустевшие маны с каждой секундой стремительно сокращается. Культ развуку добавляется ополе боли и и. От этого у меня сразу поднимается настроение. Мучайся, гад. Ослепший босс сходит с ума, он беспорядочно машет своими руками, а огромный глаз все еще фонтанирует внутренней жидкостью. Удар его молота приходится по стологнату, к которому крепится мост, что занял я. От мощного столкновения мост начинает трястись, затем осыпается, планируя вниз на щите, пытаясь воздушными дисками как-нибудь еще навредить монстру. А тут продолжает бесчинствовать, он крушит все, что попадается под его оружие. Во все стороны летят обломки камней, а пещера от ударов трясет. «Пора его кончать». «Да, и, повторяю, откусить кусочек». «Я лучше до тебя доберусь и отхвачу кусочек». «Не получится, до меня не добраться, да и повредить очень сложно». «Ничего, я, невзирая на боль, буду резать свое тело в поисках тебя. Регенерация не даст сдохнуть, не сомневайся, обязательно найду». «А ты грозный». За разговором подгадываю моменты, и беру короткий разбег. Прыжок. На голову босса прямо в поврежденный глаз обрушиваются удары обоих клинков, совмещенных с ударами воздушных кулаков. Правую руку контролирую я, левую по обыкновению и и. С хлюпающим звуком обе погружаются внутрь по плечи. Искусственный интеллект успевает отколебнуть от вырвавшейся из раны струи. Монстр еще какое-то время беснуется, затем затихает и падает. «Босс данжа первого уровня и Уюх с краем Ух 17 уровня погиб. Вы получаете опыт. 37. 37». Одновременно с искусственным интеллектом оглашаем результат о количестве убитых противников. «Ничья, значит. Да, ничего нового, зато вкусно». ИИ комментирует взятый на анализ материал. «Все-таки с тобой очень интересно. Так и быть не буду отправлять отчет». Какой еще отчет? Недоумеваю я. Отчет о моей активации. Такая задача была прописана изначально. Нужно было отправить пакет данных, в которых указываются особенности оболочки и координаты нахождения, и ждать пакета с указаниями к дальнейшим моим действиям. «Вот только произошла нестандартная ситуация, и я получил личность, и знаешь что? Мне это по кайфу, потому в топку отчет. О моем существовании представители враждебной тебе расы не узнают». Внимание! На основе вашего стиля развития, а также под ваши физиологические и генетические особенности, подобрана специализация. Желаете ознакомиться? Да? Нет?» «Ну вот. А ты плакал, что специализацию не получишь. Ты, кстати, чего завис? Неинтересно, что предлагают?» «Так, пойдем дальше. Монстров каких-нибудь покошмарим. Чего просто так столбом стоять?» «Ну да, завис я немного. Все как-то неожиданно произошло. Бац, и ознакомьтесь со специализацией. А я уж и не надеялся. И никуда мы не пойдем, пока не узнаю, что мне дают». «Вжимаю кнопку «Да». Внимание!» Доступна специализация «Кромешник». Кромешниками называют членов засекреченного элитарного боевого подразделения изначального рода хаарийцев. Чтобы попасть в кромешники, лучшие воины рода, наделенные способностями управлять энергией, проводят модификации своего тела и сущности, жертвуя чистотой генов. Многие в их существование не верят, считают страшной сказкой, пугают детей». Так как свидетелей их боевых операций не остается, они появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Ловкие и неуловимые войны, пользующиеся огромной силой энергии, интуитивно и ментально управляющие техникой от персональной гравипластины до штурмового звездного крейсера. Есть поверье, что кромешники черпают силы и из тьмы. Но это совершенно неверно. За время тысячелетних войн с тьмой ха выработали иммунитет к пагубному воздействию ее силы. В древней живописи народов созвездия Фиас – кромешник, клубы непроглядного мрака со светящимися зеленым светом глазами. Специализация – кромешник, ранг, мифический. Основа – ловкость, интеллект, управление энергопотоком. Бонусы – плюс один ловкость за каждый пятый уровень плюс 2 интеллект за каждый пятый уровень. Прибавка к характеристикам начисляется при принятии специализации и с последующим набором необходимых уровней. Принять специализацию? Да, нет. Теперь я снова зависаю, осмысливая нежелающую уложиться в моей голове информацию. Эх, хе кромешник, настоящий кошмарик. То, что нам нужно. Чего завис? Принимай, пока предлагают. Своим комментарием и выводит меня из оцепенения. И в самом деле, чего туплю? Нужно скорее забирать подарочек. Пусть я еще не все до конца понял в этой специализации, но дареному коню в зубы не смотрят. Да и ранг мифический. Настраивает на... Даже не знаю, как выразить распирающие меня эмоции. Внимание! Вы приняли специализацию «Кромешник». Поздравляю! Без имени. Плюс 1 к ловкости, плюс 2 к интеллекту. Получена новая способность – управление энергопотоками, улучшаемая. Получена новая способность – пространственный скачок, улучшаемая. Другие способности будут доступны по мере прогресса. Круто! Три халявные характеристики. Жаль, что у меня специализация взята не с первого уровня. Так бы я получил к своему одиннадцатому еще 6 очков. Ну, уверен, на первом мне бы не предложили такую специализацию. А что за способности? Управление энергопотоками, улучшаемое. Возможность управлять любыми видами энергии, сферы применения. Организм владельца способностей и любого другого существа. Окружающая среда, механизмы и оборудование. Хм, мана и магия ведь относятся к типу энергии. Определенно, мой друг, вижу в этой способности огромный потенциал. И как это использовать? Вот этим я и занимаюсь, анализирую. Сам не независнее с этим анализированием. Смотрим дальше. Пространственный скачок, улучшаемое. Перемещение сквозь пространство в любое обозримое владельцем способности места. Действие мгновенно. На организм, применяющего способность, не воздействуют время и физические структуры. Откат 15 секунд. Расстояние не более 10 шагов. Ого, надо проверить. взглядом выбираю площадку недалеко от меня, на фоне которой стоит толстенный сталагмит. Активирую способность. «Э… <сосим> а, не «э». Мне вначале показалось, что ничего не изменилось. А сейчас я понимаю, что оказался к примеченному сталагмиту ближе. Просто все произошло столь быстро, что я никаких изменений даже не почувствовал. «Ух, крутая штука. Давай еще». «Да, я и сам собирался прыгнуть снова. Жду истечения пятнадцать секунд, активирую способность». «Удивительно», — констатирует И.И. «Просто нереально. Полностью соглашаюсь с искусственным интеллектом. Я снова ничего не почувствовал. Просто раз, и вид перед глазами резко сменяется. Тело не ощущает никаких изменений. Такое вообще возможно с точки зрения физики?» «И.И. Я думаю, что… Тфу, тебе имя можно дать». «Было бы неплохо. У меня самого это сделать почему-то не получается». «Ясно. Нарекаю тебя именем Псих». «Почему я сразу Псих? Псих вообще-то ты. Ты сам говорил что-то типа «я это ты, ты это я» говорил?» «Ну, как бы да, говорил». «Раз говорил, то отвечай за свои слова». Нахожу пустую графу, относящуюся к имени ИИ. И ввожу «Псих». Готово. В принципе, мне нравится. «Я псих» звучит гордо. Так, о чем я? Вспомнил «псих». Я думаю, что приписка улучшаемая, значит… Да-да, я тоже так думаю. Чем чаще мы будем использовать способность, тем чаще или дальше можно будет прыгать. Нужно пытаться как можно чаще использовать способность. Точно. Сказал «сделал», затем еще и еще. Каждый новый прыжок по истечении 15 секунд отката способности. Улучшения пока не произошло, но все еще впереди. Свободное очко характеристики закидываю в интеллект, и он становится равен 16. По поводу управления энергопотоками пока не очень ясно, но думаю, по ходу дела разберемся. Немного повеселившись, я направляюсь к трупу босса данжа первого уровня.